Он купил шесть пирожков и три протянул парню. Тот молча взял их, но есть не стал. А Бугаев тут же с аппетитом откусил полпирожка. — А я думал, вы и завтракаете в ресторане, — сказал парень. Он снова перешел на «вы». Наверное, по телефону ему разговаривать было проще. — Много будешь думать, быстро состаришься, — пережевывая пирожок, — ответил Бугаев. — Пойдем в тачку, поживем. — А то тут все ноги отдавят, — попросил Рыжий. — Он видел, как я приехал, этот Рыжий, — отметил Семён. Рыжий, Рыжий, конопатый, — вспомнил он детский стишок. Стукнул бабушку лопатой. — этот стукнет и дедушку. — Да он не такой рыжий. В машине парень снял берет и сунул в карман. Его волосы были, и правда, в силе заметной, рыжиной. А ведь и в ресторане в первый момент он не показался Семену очень рыжим. А вот окрестил рыжим, — думал Бугаев, — и пошел на меня за рыжим. Они молча жевали пирожки, выжидая, кто начнет разговор первым. «А запить у вас нечем?» — спросил парень. Бугаев кивнул на бардачок, рыжий открыл его, хмыкнув, с удовлетворением вытащил бутылку пива. Там лежала еще большая... «Долгоиграющая бутылка столичной». «Запасливый вы мужик, Семен Иванович», — улыбаясь сказал парень и зубами открыл пробку с пивной бутылки. «У Бугаева по спине пробежали мурашки. Так бывает, когда по стеклу черкнет ножик». «Никогда не знаешь, чем день кончится», — сказал Семен. «Не бегаешь ты ночью за таксистами». В это время пыльный псковский автобус отъехал, выпустив из выхлопной трубы кучу темного и пахучего дизельного дыма, и Бугаев увидел темно-серую «Волгу» и за рулем Сашу Углева, одного из лучших водителей управления. Саша читал, уткнувшись в какой-то журнал, а Володя Лебедев, следивший, наверное, за «Жигулями» Бугаева, пока их разделял этот автобус, из толпы, садился на заднее сиденье. Так вот они где пристроились. А зеленая «Волга» пронеслась в голове у Бугаева, и он сказал сердито, «Ну ладно, помолчали и будет. У меня сегодня дел не в проворот. Я за свою жизнь молчанку уже наигрался». «Есть серьезный разговор, Семен Иванович». Парень нахмурился, словно хотел придать себе выражение значительности, и посмотрел на часы. «Так не тяни резину». «Один мой кореш потолковать хочет!» Почувствовал, что Бугаев собирается возразить, парень торопливо добавил, «Серьезный мужик, поладите с ним». «А если поладите, в прогаде не останетесь. Это почище, чем ваши колхознички». «Ну, Женя, сявка!» Пробормотал сквозь зубы Бугаев. «Я-то думал, он человек, а не баба трепливая». «Попляшешь ты у меня!» По легенде, Семен гулял после того, как ограбил колхозную кассу. Рыжий хотел что-то сказать, может быть, о том, что Жогин пропал, но только махнул рукой. «Поехали, Семен Иванович?» «Поеду, но прежде с Жекой поговорю. Я тебя второй раз вижу, а третьего может уже не быть». «Вы что же меня за падаль держите?» — Усмехнулся парень. «Кто тебя знает? Он ты какой улыбчивый, Вася!» «Думаешь, я и вправду повел, что тебя папа с мамой Васей нарекли?» Рыжий нерешительно улыбнулся, не найдя что ответить. «Интересно, сколько же ему лет?» — думал Семен, искоса поглядывая на нервничавшего парня. «Такая рожа, что можно и двадцать дать, и...» «Двадцать пять. На сковца похож». И никакой он не блатняк. Нахватался блатных словечек. «Вася, не Вася? Разве в этом дело?» Наконец сказал рыжий. «Я-то у вас паспорт не спрашиваю. А Жогина дома уже третий день нету. В больницу попал». «В больницу?» Недоверчиво спросил Семён и, проследив, как парень выдвигает пепельницу, отметил с удовлетворением. «Теперь у меня твои пальчики останутся». «Только вряд ли найдутся в нашей коллекции». «В больницу?» — подтвердил Рыжий. «Я у соседей спрашивал».